Глава седьмая. Разоблачение. Нэнси рассказала миссис Венсон свой план относительно ужина и с нетерпением ждала ответа. Повисла долгая пауза, и Нэнси поняла, что женщина борется со своей гордостью. «Ты очень к нам добра», — сказала, наконец, миссис Венсон. «Я не могу выразить словами, как тебе признательна. Значит, вы не против, если я заеду в магазин?» — нетерпеливо спросила Нэнси. Нет, будет здорово устроить этот, как ты говоришь, праздник. С тех пор, как мой муж пропал, у нас не было ничего подобного. Миссис Венсон быстро взяла себя в руки и сказала: Джо уехал искать работу. Уверенный, через пару дней он пришлет мне деньги, и тогда я смогу заплатить тебе за. О, но ведь это особенный праздник! с улыбкой перебила ее Нэнси. Даже не думайте о том, чтобы возвращать мне деньги. По дороге в город миссис Свенсон почти не разговаривала. Она утомленно откинулась на сиденье, на ее бледном лице играла слабая улыбка. Ее усталые голубые глаза лучились добротой, но вызванные бедностью и заботами лишения оставили мрачные морщины вокруг урта. Нэнси припарковала машину на главной улице Сэнди Крик и убедила миссис Свенсон помочь ей с выбором продуктов. Купив основную еду, на оставшиеся деньги Нэнси набрала всяких вкусностей. Мороженое, толстый сочный стейк, свежие фрукты и овощи, торт и разнообразные сорта дынь. «Ты покупаешь столько, что нам на неделю хватит», — заявила миссис Венсон. И именно это Нэнси и было нужно, и она не собиралась слушать возражения. «Если бы не Ханни, я бы никогда не позволила тебе на нас тратиться» сказала миссис Вэнсон, когда они садились в машину. «Мы не привыкли одалживаться. Когда мой муж работал, мы жили в достатке и продолжали бы так жить, если бы его не обманули с авторскими правами». Нэнси представился удобный случай, и на обратной дороге к коттеджу Ривервуд она дипломатично расспросила женщину. Однако миссис Вэнсон рассказывала о своем муже очень мало. Казалось, она стремилась поразить Нэнси историями, о его доброте и скрыть очевидную безответственность. Джо всегда был добр ко мне и обожал Хани. Кое-кто поговаривает, что он ленив, но это неправда. Он всегда работал усерднее, чем многие. Мой муж-изобретатель. Если бы его не обманули с патентом, мы были бы сейчас сказочно богаты. Она прервалась, когда кабриолет повернул за угол и кто-то крикнул. «Привет, Нэнси!» «Нед Никерсон!» — воскликнула Нэнси и остановилась у обочины позади припаркованной машины Неда. Широкой улыбкой Нед вышел из автомобиля и поспешил к кабриолету. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «О, просто гуляю!» — рассмеялась Нэнси. Она представила Неду миссис Венсон и спросила. «А что ты делаешь, Сэнди Крик?» «Я здесь по просьбе матери, но уже тороплюсь домой на ужин. Просто умираю с голоду. А «Лучше поехали с нами», — тут же предложила Нэнси. «Мы устраиваем праздник у миссис Вэнсон». Нет, не задумываясь, принял приглашение и пообещал приехать на своей машине, как только позвонит домой. До коттеджа было совсем недалеко, и миссис Венсон не собиралась продолжать прерванный разговор. Нэнси надеялась, что женщина побольше расскажет о работе своего мужа, но из нее не удалось выудить никакой информации. «Я поговорю об этом с миссис Вэнсон перед уходом пообещала себе Нэнси. «Мне нужно узнать, в чем там дело». Несколько брошенных миссис Венсон намеков только еще больше встревожили Нэнси. Поскольку Джо Венсон был изобретателем, казалось вполне логичным, что он отправился в дом к мистеру Рейблту, чтобы вернуть какое-то свое изобретение. Если дома никого не оказалось, он мог пробраться внутрь, а затем устроить пожар. Нэнси вдруг упрекнула себя. Я не должна так думать. Сделаю выводы, когда выслушаю версию мистера Свенсона. А сейчас не стоит ничего говорить, чтобы не испортить ужин. Нэнси припарковалась перед коттеджем Ривервуд. Бес, Джордж и Ханни выбежали посмотреть, что она купила. Заглянув в привезенные пакеты, девочка радостно вскрикнула. «Ты не забыла про кость для Ганса?» спросила она. «Ни в коем случае», — ответила Нэнси. «Мясник выбрал нам самые лучшие. Приехал Нет, и все вместе занесли пакеты в дом. Когда Нэнси переступила порог коттеджа, настал ее черед удивляться. За время ее отсутствия девушки украсили гостиную цветами из сада и достали самый лучший сервис, прекрасный набор фаянсовой посуды. «Какие красивые тарелки!» — восхищенно воскликнула Нэнси. «Все, что осталось от ценного имущества» сказала миссис Свенсон. Этот набор мне подарили на свадьбу. Скоро придется его продать. Но я все откладываю. Не стоит продавать свадебный подарок, сочувственно заметила Бесс. Особенно такой красивый. Под влиянием молодых людей миссис Свенсон ожила. Невозможно было унывать рядом с Недом и Нэнси, которые постоянно по-доброму шутили. Миссис Свенсон, превосходный повар, взяла на себя приготовление ужина. Но у нее было четыре умелых помощника. Ханни и Ганс крутились возле плиты, на которой шкварчал бифштекс. «Ганс положил глаз на другую кость», — рассмеялся Нет. «Но ее он не получит, пока мы не снимем все мясо». Нэнси насчет ужина не ошиблась, потому что получился действительно настоящий праздник. Стол ломился от еды, и было приятно видеть, как при каждом новом блюде у Ханни округляются глаза. Ужин выдался на славу, Она оказалась оказался очень интересным собеседником. Даже обычное сдержанное лицо миссис Свенсон сияло, и она с удовольствием лакомилась угощением. Нэнси поддерживала веселый разговор, но мысли ее были далеко не так беззаботны. За ужином Джордж несколько раз многозначительно поглядывала на Нэнси, словно спрашивая, что она собирается делать дневником. Девушки приехали в Сэнди Крик узнать кое-какие факты. Но после уведенного в коттедже Свенсонов было бы бесчеловечно доставлять семье новые проблемы. — Я хочу показать вам моих цыплят, — объявила Хани, когда ужин закончился. — Они такие желтенькие и все мои. Нед, Бесс и Джордж послушно последовали за девочкой на улицу. — Ты идешь? — спросила Бесс у Нэнси. — Нет, я останусь и помогу вымыть посуду. Нэнси представилась удачная возможность поговорить с миссис Венсон наедине, но даже когда все ушли, она не знала, с чего начать такой важный разговор. Щищая старелок остатки еды, девушка осторожно спросила, откуда приехали ее новые друзья. «Мы шведы», — заявила миссис Венсон. «Ты, наверное, уже догадалась». Нэнси впрямь догадывалась, но при утвердительном ответе душа ее ушла в пятки. «Вы прекрасно говорите по-английски», — ответила юная сыщица. «Мой муж окончил университет», — с гордостью ответила женщина. «Он всегда помогал мне с английским и указывал на ошибки в речи». «А какие еще имена были у вас в семье?» — улыбнувшись, спросила Нэнси. «Моя девичья фамилия была такой же, как и у матери Джо». «Дал». Нэнси затаила дыхание. «Кольцо с инициалом «Д»?» Видимо, досталось Джо Свенсону в наследство, а теперь нужно разузнать о дневнике. Я слышала, что иммигранты часто ведут дневники, а в вашей семье кто-нибудь вел дневник? спросила Нэнси, стараясь не выдать любопытство в голосе. Свенсоны всегда так делали, даже на родине. Мой муж вел дневник, в котором, помимо прочего, описывал свои изобретения. Он надеялся, что так сможет сохранить свои идеи в секрете. Но. Миссис Вэнсон замолчала и уставилась в пространство. Нэнси сделала вид, что не заметила затянувшейся паузы. «Ваш муж всегда носил дневник с собой?» «Да, всегда». Услышав подтверждение своих подозрений, Нэнси чуть не выронила тарелку. Она быстро ее подхватила, но подумала. Количество улик против Джо Свенсона растет с пугающей скоростью. Вскоре миссис Вэнсон снова заговорила. «Нэнси! «Я не понимаю, почему от мужа до сих пор нет никаких вестей», — призналась она. «Джо уже месяц как уехал. Он не сомневался, что найдет работу, и пообещал высылать домой деньги. Но я не получила от него ни одного письма. Именно поэтому я сегодня ходила на почту. Но по-прежнему ничего». «Ох, Нэнси, я так волнуюсь за Джо. Наверное, с ним что-то случилось». «О, я так не думаю». Быстро ответила Нэнси. Миссис Вэнсон схватила девушку за руку. «Почему ты так решила?» — скрикнула она. «Тебе что-то известно, Джо?» Нэнси ошеломленно молчала. «Что ей теперь сказать?»